Глава 22. Проект «Лазарь». Этой ночью Ид почти не спал. Вместо сна он провел несколько часов в каком-то странном забытии, в оглушении. Ему постоянно что-то чудилось, и это что-то не давало уснуть. То он ощущал вроде бы давно позабытые запахи, то видел тени людей, о которых почти не помнил, то слышал звуки, которых здесь, в этой маленькой комнате, быть, но ну, никак не могло. Кабина самолета, на котором они со скрипачом летали на Терри-0, во время одной из кампаний сменялась звуками госпиталя «Вереск», поднятого по тревоге. Тихие московские дворы, через которые он шел, прогуливаясь с обеими дочерьми, переходили в бесконечные коридоры смутно знакомого в прошлом института. Зал секторальной станции, на которой они уходили от дьявола в незапамятные времена, вдруг становился гостиной их дома на берегу. «Люди, и не только люди». Тоже словно бы проходили совсем рядом, и он узнавал голоса и шаги, хотел пойти следом, окликнуть, но тело не слушалось, и шаги с голосами стихали, таяли, пропадали в ночной тьме. В какой-то момент ему показалось, что рядом с его кроватью стоит Ари. Стоит и неподвижно, пристально смотрит на него, словно оценивая. Ид попытался встать, но тело снова подвело, и силуэт Ари тоже растаял в мгле. Ид лежал, сились понять, сон это был или нет, но так и не понял. И очень обрадовался, когда уже ближе к утру к нему подошла Лига, настоящая, живая Лига. Подошла, покачала головой и негромко сказала. — У тебя температура, надо сбить. — Сбей, — ответил Ид. Голос прозвучал слабо. — Прости, я сам, кажется, не сумею. — Я так и поняла, — Кивнула Лига. — Где рыжая Гедана? — В соседней комнате. «Ския получше, чем ты, кстати. Он хорошо держится. Правда, уколы мы ему уже сделали». А, «Сколько времени?» — спросил Ит, садясь. Голова закружилась, но он постарался не подать вида. «Восемь утра. Давай тебе тоже сделаем то, что нужно, и переоденься. Нужно быть готовым». Тихо сказала Лига. «Чему?» — не понял Эд. «Нам кто-то позвонил. Сказал, что за нами приедут». Лига отвернулась. «Я так поняла, что нас повезут в Веженский лес». «Туда, где вы были». «Да?» — Ид удивился. «Там же еще не достроено». «Уже достроено, видимо», — ответила Лига. «Может быть, и не все, но большая часть». «А, да, Флод же». Ид зябко дернул плечом и поморщился. От движения дернулся порт, и на секунду стало больно. То есть на самом деле больно было постоянно, но эта боль была неожиданной, и он не успел сдержаться». «Значит, могли и достроить. Ли, дай укладку, я сейчас...» «Сиди, я сама все сделаю», — ответила Лига, Подняла с пола укладку, села на кровать рядом с Итом и вдруг, совершенно для него неожиданно, взяла его за руку. «Ты помнишь, что я вас не брошу. Мы вас не бросим. Ни я, ни Дана. Что бы ни произошло, мы не уйдем». «Ли, не надо», — попросил Ит. «Если они вас отпустят, уходите». «Нет». Взгляд Лиги потяжелел. «Нет, Ид. Ни за что. Помнишь, мы говорили о свободе воли? Так вот, это моя воля. Точнее, наша сданные И наш выбор. Не спорь. Это бесполезно. Хорошо?» Ах, «Хорошо», — сдался Ид. «Как скажешь». «Вот и умница». Лига улыбнулась. «Говори, в каком порядке и что сейчас делать?» «Машина шла по уже знакомой трассе». Только в этот раз водитель не торопился. Шел сильный дождь, а микроавтобус, на котором они ехали, не отличался ни новизной, ни устойчивостью. Увидев машину, на которой им предстояло ехать, Ит понял, что дорога займет часов пять, не меньше, и послал Дану обратно домой взять обе укладки. Водитель сперва заортачился, стал что-то говорить про время, но Лига принялась в ответ на него едва ли не кричать. Она говорила, что если они не возьмут лекарства, он довезет только трупы, «Что это скотство — лишать людей помощи? Что какой мразью надо быть?» Водитель махнул рукой и полез на свое место. Он даже не стал проверять, сели пассажиры или нет. «Забавно», — тихо произнес тогда скрипач. «Кажется, он не сомневается в том, что мы приедем, распослал постороннего человека». И «Еще бы мы не приехали», — вздохнул Ид. «Ага, жить захочешь, еще не так, раскорячишься», — хмыкнул скрипач. Лий, этот мужик за рулем, Эрсай или Метатрон? Ни то, ни другое, просто какой-то дядька, ответила Лига. Идемте внутрь, а то промокнем. Вон какой дождь. Ничего, по дороге высохнем, ответил скрипач. Но внутрь микроавтобуса все-таки залез. У него тоже стала подниматься температура, и на улице под дождем его начало знобить. Давайте, садитесь, где дана ходит до сих пор, а? Вон она, сказала Лига. Дверь подъезда в это время открылась, и показалась Дана, которая несла сумку с лекарствами и свой рюкзачок. «Кошку забыла», — объяснила она. «Искала кошку, простите». «Нашла». И улыбнулся. «Ага». Дана приоткрыла кармашек рюкзака. «Мне просто показалось, что если я возьму Дженни, у нас все получится. Не знаю, почему так, но вот так». «Все спросил водитель. «Поехали тогда, время поджимает». Говорить по дороге не рискнули, преимущественно молчали. Только Лига повторила еще раз, чтобы они во время переговоров не брали инициативу на себя, а слушались ее. Сказала она это на Лаэнкше, Дана, разумеется, ничего не поняла, и Лиге пришлось сказать, чтобы она была послушной девочкой, уже на русском. Дана пожала в ответ плечами и сказала, что она всю жизнь была послушной девочкой, и можно было бы лишний раз об этом не напоминать. И и скрипачу ехать было тяжело, от тряски боль усилилась, и где-то в середине пути они решили, что пора добавить хотя бы обезболивающих. С трудом уговорили водителя остановиться на пять минут на ближайшей заправке. Тот неохотно согласился, и вскоре невеселое путешествие продолжилось. До места добрались позже, чем думали изначально, ехали больше пяти часов. У знакомого Иту и Скрипачу оврага, возле моста, водитель остановил машину и кому-то позвонил. да да, приехали. Стоим ждем. Можно побыстрее, мне обратно еще», — говорил он. «А, тогда ладно. Хорошо. Выходите», — сказал он, нажав на телефоне отбой. Казали сейчас подъедут за вами». «Там дождь», — напомнила Лига. «Да не сильный он», — возразил водитель. «Выходите, — говорю, — за вами приедут, а у меня время!» Вышли. Микроавтобус развернулся и бодро поскакал по узкой дороге обратно к трассе. Они вчетвером остались стоять на асфальте, под мелким холодным дождем. «Ари шутит!» — констатировал скрипач. «Идиотизм какой-то!» «Не уверена», — сказала Лига. «Может быть, он решил вас напоследок помучить?» «С него останется», — пожал Причамеет. «Может, пойдем потихоньку?» «Куда?» — спросила Дана. — Туда. Ид показал рукой в сторону моста через овраг и леса, за которым, как они знали, находилась строительная площадка. — Минут за двадцать доберемся. — Не надо. Лига подняла голову. — Вот за нами и приехали. Сверху, почти невидимый, спускался к дороге из дождливого неба небольшой десантный катер Конклава Шрика. — Главное здание уже готово. Собственно, в данный момент большего и не требуется, — говорил Ари. Он шел впереди, неторопливо, спокойно, не оборачиваясь. «Сейчас будет окончательное соглашение, участником которого вы оба являетесь. А потом сразу приступим, как, собственно, и было запланировано. Ты обещал поставить нас в известность о своих планах», — напомнил скрипач. «Боюсь, без информации о происходящем мы ни к чему приступать не будем». «Я же сказал, сейчас будет окончательное соглашение, в котором рассказываются все детали проекта». Ари замедлил шаг и повернулся к нему. «Тебе что, настолько плохо, что ты не воспринимаешь, о чем я говорю?» «Да нет, воспринимаем мы все совершенно нормально», — ответил вместо скрипача Ид. «Не переживай, справимся. Но будь так любезен, поясни, что за совещание, для чего оно нужно и кто там будет, кроме нас». «Будут все участвующие силы, кроме, конечно, контроля. Им проще наблюдать издали», — ответил Ари. «Представители Конклава Скрим, представители Эрсай, представители Метатрона, представители Избранных Семей и часть Наймитов, уже сейчас занимающих в проекте высокие посты. Мы не просто так придумали совет для принятия соглашения. Это в некотором роде ритуальное действие, сам факт проведения которого очень поможет в будущем». «Твоя забота о будущем просто поразительна», — вздохнул скрипач. «Бальзам на душу, именины сердца». «Рыжий, перестань». — поморщился Ари. — Не нужно вести себя как ребенок. Хотя дело, конечно, твое. — Мое, это верно, — кивнул скрипач. — Просто, знаешь ли, мы небольшие любители принимать участие в ритуальных действиях. — Знаю, — кивнул Ари. — Но в этот раз придется. — Для чего? — спросил Эд. — Вас должны увидеть, ощутить, запомнить. Голос Ари вдруг изменился. Из него пропала наигранность и покровительственные нотки. «Вас должны знать такими, какие вы есть. Среди присутствующих не будет никого случайного, никого лишнего или ненужного. Поэтому я очень вас прошу отнестись к происходящему со всей серьезностью». «Ты издеваешься?» — спросил скрипач, останавливаясь. «Я так понимаю, это надолго. Дай хотя бы обезболивающего. Здесь же Шрика, пусть поделится. «Настолько плохо?» — нахмурился Ари. А ты как думаешь? спросил Эд. И, кстати, ты не сказал ничего о Лиге и Дане. Они тоже будут присутствовать, надеюсь. Да, ⁇ кивнул Ларри. Будут. Обезболивающие. Сейчас я дам распоряжение. Думаю, у них что-нибудь найдется. Зал храма солнечного полоза оказался огромным и поражал богатством и качеством отделки. Ид и ты скрипач, видевший этот зал во время строительства, поняли, что недооценили масштаб. Размер зала был весьма велик. В него, по самым скромным прикидкам, запросто уместилось бы несколько тысяч человек. Однако этот зал сейчас был почти пуст. Лишь в самой его середине, под куполом, располагался невысокий подиум, на котором стояли кругом роскошные мягкие кресла, в которых сидели люди и не люди тоже, пока они шли к своим местам, расположенным в пустом секторе круга, занятым креслами. Ид успел заметить с полтора десятка рауф, троих негаши и несколько когни. Интересно. Два сектора были заполнены преимущественно людьми и местными, и Шрика. Да, именно Шрика. Ни Ит, ни Скрипач не хотели называть этот конклав так, как называл его Ари. «Если кто-то стреляет по детям, то я не буду называть этих кого-то скрим», сказал как-то Скрипач. Они были, есть и будут Шрика, и только Шрика. «Садитесь», — негромко произнес Сари, указывая на кресло. «Лига, Дана, вам вот сюда». Он кивнул на кресло, стоящее поодаль. «Сейчас я буду говорить, поэтому прошу. Если у вас возникает вопрос или замечание, не нужно меня перебивать. Поднимите руку, я закончу, и после этого отвечу на вопрос». «Как в школе?» — усмехнулась Дана. «Сбывается мой страшный сон. Никогда не любила школу». «Ничего, потерпим», — заметила Лига. — А где же Вета? — Сейчас придет, — ответил Ария. Она будет сидеть с вами. Это особый сектор. Секторы сейчас расположены по сторонам света. Вы находитесь в южном. Север занимают представители раз друзей. Запад отдан конклаву скрим. Восток занимают местные люди. Все, что будет происходить в зале, фиксируется, в том числе, самим храмом. Те, кто причастен, потом смогут обратиться к событиям соглашения в любой нужный момент. — Классно придумано, — одобрил скрипач. «Ладно, давай, фиксируй». После обезболивающих им стало получше. И это было хорошо, потому что, кажется, Ари действительно намеревался устроить какое-то действие, которое неплохо будет хорошо запомнить. Так, на всякий случай. Ари вышел в центр круга, оглядел присутствующих. Заметил вету, идущую по проходу. Улыбнулся, подал ей руку, проводил к свободному креслу, стоявшему рядом с креслом, которое заняла Лига. Снова вышел в центр и снова осмотрелся. «Кажется, все на месте», — негромко произнес он. «Что ж, пора начинать. Время пришло», — сказал он, и голос его вдруг усилился, мгновенно перекрыв гомон голосов людей и нелюдей, сидящих в зале. «Я Архиариан, начинаю процесс создания окончательного соглашения сторон, участвующих в проекте Лазарь. В первую очередь, я хотел бы сказать, что безмерно благодарен всем, кто присутствует сейчас в этом зале. Арен стоял в центре круга, спиной к сектору, в котором сидели Ид и Скрипач. «Все вы проявили невероятную смелость, решительность, прозорливость и умение мыслить категориями, недоступными большинству ныне живущих разумных, принадлежащих этой вселенной и этой сфере. Вы осознаете, что главная наша цель — общая цель, великая цель. Это сохранение жизни, ее бесконечного круга, ее непрерывности». Этим заняты умы всех, кто собрался здесь для принятия окончательного решения, и тех, кто присутствует среди нас, находясь в отдалении. Контролирующие, я обращаюсь к вам, коллеги, братья, хали, сестры. Вы сумели осознать происходящее быстрее и полнее, и, вопреки сложившимся традициям, вы сумели найти в себе решимость не скрыть знания, а поделиться ими. Благодарю вас. Ваше сотрудничество и участие бесценны для проекта «Лазарь». «Очень надеюсь, что мои слова сумели передать вам хотя бы часть моих чувств». Он ненадолго замолчал и продолжил. «Все вы осведомлены о существовании во Вселенной бесконечно повторяющегося комплекса событий, которые некоторые называют слепым стрелком. Также вам известно, что в какой-то момент работа комплекса была нарушена, а это, как тоже вам всем известно, может привести к необратимым и печальным последствиям для обитаемой Вселенной и для всей сферы». «Поскольку комплекс событий затрагивает все и вся». Один из Когни вдруг поднял руку, и Ари это тут же заметил. Он замолчал, выждал несколько секунд, а затем произнес. «Вы хотели спросить о чем-то?» «Да, Ариен, вы так и не назвали причину, по которой произошел этот сбой», сказал Когни. Невысокий, тощий, он поднялся с места и стоял теперь, глядя на Ари так, как умеет смотреть только Когни. Неподвижный, пристальный взгляд» как у цапли, которая высматривает лягушку среди болотной тины. «К сожалению, причина происходящего сидит сейчас за моей спиной», — тихо произнес Ари. «Точнее, оба они — жертва тех, кто стал причиной. Они не были виноваты ни в чем. Вина лежит на их предшественниках. Происходящее отнюдь не случайно. Тех двоих тоже можно понять». На их долю выпало слишком много испытаний, которые послужили поводом для появления в их мыслях эгоизма и малодушия. И они совершили поступок, который привел к столь тяжелым и опасным последствиям. «Ах ты ж тварь!» — беззвучно произнес скрипач. Ид, предостерегающе, глянул на него. «Молчи!» В глазах скрипача возник сперва гнев, а затем вопрос. «Почему я должен молчать?» «Молчи!» — беззвучно произнес Ид. «Молчи и слушай, пусть говорит». «В таком случае их требуется наказать», — сказал Когни. «Сообразно поступку, дабы восстановить справедливость». «Они уже наказаны», — спокойно ответил Ари. «Они умирают. Думаю, большего вы не сможете потребовать. Я не имел в виду смерть». Взгляд Когни наконец утратил неподвижность. Он дернул головой и оглянулся на зал, ища поддержки. «Думаю, никто из нас не потребовал бы такого. Это вне нашего закона» как представитель официальной службы, я буду настаивать на справедливом? — Их смерть не является наказанием. Это естественный физиологический процесс. — Уточнил Ари. — К этому вопросу мы вернемся чуть позже. Благодарю вас за мнение и участие. Могу я продолжать? К Квогни не произнес больше ни слова. Сел на свое место. — Спасибо. — Кивнул Ариан. — Итак, вернусь к теме. Изучив все возможные данные и построив все возможные модели, мы пришли к выводу что систему требуется восстановить в ее первозданном виде. Точнее, запустить ее снова, чтобы она могла восстановить сама себя. В нашей доле сферы было предпринято несколько безуспешных попыток это сделать, но подход к решению столь сложной задачи был изначально неверным. Несмотря на то, что вы об этом решении уже осведомлены, я обязан рассказать о нем всем собравшимся, чтобы память об этом событии осталась в храме и стала доступной для тех, кто придет сюда после нас, «Вы знаете, что я решился на то, что требуется сделать, добровольно. Теперь дело осталось только за теми, кто сидит сейчас за моей спиной. Да, они не являются носителями чистого генома Арха, но, к счастью, у меня сохранились карты их чистого генома, поэтому способ обойти проблему существует». Он снова замолчал, потому что в зале поднялась еще одна рука. На этот раз задать вопрос хотела женщина, сидевшая в секторе, принадлежащем Шрика. «Если вы хотите изменить их геном, нельзя ли в таком случае внести в него дополнительную корректировку?» — спросила она. «Вы сказали, что они уже один раз стали причиной сбоя, а это значит, что в какой-то момент они, с высокой долей вероятности, могут попробовать повторить то же, что уже совершили. Может быть, стоит убрать ряд факторов, этому способствующих? Своеволие, непокорность, эгоизм?» «Возможно», — кивнул Ари. Хотя я не сторонник экспериментов с геномом Архе. В ваших словах есть и логика, и смысл. Думаю, в следующем временном периоде, Лазаря, мы обдумаем этот вопрос и проанализируем мнение специалистов по нему. Спасибо. Женщина села. Скрипач снова глянул на Ита. Но тот сейчас смотрел куда-то вглубь зала, в ту часть, где находились Шрика. «Итак, я продолжаю». Та часть проекта, которая связана с этим миром, с Землей, несущей одно из зеркал и расположенной в белой зоне, заключается в создании и сохранении истинных материалов для воссоздания арха. Еще на начальном этапе проекта я предложил изменить несколько вторичных, не являющихся ключевыми моментов, а именно прекратить цепь передачи материалов от одних арха к другим, и с помощью этого приема избежать мутационного фактора, который может отрицательно влиять на работу арха в системе. «Данной Земле предстоит стать на тысячи лет самым важным архивом во Вселенной. Архивом, который будет содержать 300 триллионов потенциальных копий арха двух фаз. Моей и тех, кто сидит сейчас за моей спиной. У нас вообще-то есть имена», — сказал скрипач негромко. Ари, конечно, не мог этого не расслышать, однако он даже не обернулся. «Суть проекта заключается в том, что у них и у меня будет сегодня изъят материал для воссоздания». «Мой материал подвергнется проверке, с целью исключить возможные вредоносные мутации. Их материал будет возвращен в первоначальное состояние, потому что непосредственно эти носители генома были подвергнуты корректировке. После этого в течение года будут воссозданы трое архе, и каждое новое тело будет разделено поклеточно для создания материалов». «Мразь!» — сказал скрипач. «Какая же мразь!» «Согласен», — кивнул Ид. «Нет слов». «Материалы будут распределены по хранилищам шести храмов и начнут уходить в работу после отладки системы маркировки, созданной в модели «Войны света, войны тьмы», — продолжил Ари. «Первое поколение архы, по всей видимости, будет израсходовано на отладку работы системы». Еще одна поднятая рука. В этот раз спрашивающим оказался мужчина, человек из Шрика. «Ариан, будьте любезны, расскажите подробно о системе маркировки», — попросил он. «Вы имеете в виду наблюдателей, не так ли?» «Да, совершенно верно», — кивнул Ари. «Согласно уточненной концепции сигнатуры Стрелка, объекты, которые при первоначальном исследовании были названы наблюдателями и принцессами, появляются в период активации арха не в одном мире, не в двух, а в нескольких миллиардах одновременно. Основываясь на этой модели, мы пришли к выводу, что после появления этих объектов в данном зеркале наступает момент для активации очередного материала для воссоздания. Кроме того, мы будем отслеживать активность порталов-зеркал, присутствующих в этом мире. Их активность тоже является маркером. «Спасибо!» — мужчина сел. «Храмы станут для объектов точками притяжения», — продолжил Ари. «Их появление будут отслеживать представители уважаемых семейств, которые присутствуют в этом зале. Когда очередная воительница пройдет лабиринт, а сконструирован он так, чтобы не пропустить никого другого», «Материал будет подан из хранилища наверх, в храм, для активации». «А что будет с воительницей?» — спросила какая-то женщина. «То же, что происходит с ними всегда», — ответил Ари. «Вы осведомлены о том, что судьбы у них короткие. Ее судьба кончится там, в лабиринте, а тело будет предано огню». «Хорошо», — кивнула женщина. «Быстрая смерть лучше, чем ложная надежда». «Совершенно верно», — кивнул Ари. «Впрочем, это уже детали. Далее. «Мир по сигналу выводится из темпоральной капсулы в реальность. Представители Метатрона изымают материал, и он отправляется по назначению, под контролем Мерсай. Суть проекта «Лазарь» заключается в том, что все материалы, которые будут исходить из этих хранилищ, абсолютно чистые, не искаженные, недефектные. Мы избежим ошибок устаревшей модели, для которой этот фактор едва не стал роковым». Но планета не будет существовать вечно», — заметил кто-то из Шрика. «Равно как цивилизация. Что будет дальше?» «А дальше будет перенос проекта в новое зеркало», — ответил Ари. «Которое, так же как и это, тоже попадет в поле зрения сетевых инженеров, но, равно как и это, не вызовет у них негативной реакции». «А как же согласие на изъятие материала для воссоздания?» — спросил Скрипач. «Мы такого согласия не давали и никогда не дадим. Этого не требуется». Ари, наконец, повернулся к ним. «Как истинный, неискаженный и неизмененный Архе, я имею право давать согласие от лица Архе в целом, как от неделимой части сигнатуры. И я его уже дал. Я согласен, а значит, согласны и вы». И в этот момент Лига подняла руку. «Уважаемые собравшиеся». Лига встала и, не торопясь, пошла в сторону Ариана, направляясь в центральную часть зала. «Неужели вы не видите в словах, произнесенных истинным, неискаженным и неизмененным Архе, некоторых противоречий?» «Если можно, говори с места, пожалуйста», — попросил Ари. «Обойдешься», — зло сказала Лига. Десятью минутами ранее незамутненный Архе сказал, что некое ошибочное решение, которое привело к нарушению работы Сигнатуры, было принято предшественниками тех двоих Архе, которые сидят сейчас перед вами. А только что он сказал, что согласие для воссоздания от них не требуется потому что он вправе принимать такие решения за всех одновременно. Так вот, уважаемому собранию следует знать, что и предыдущее решение было, разумеется, обоюдным, потому что не может одна часть Арха решить что-то вопреки воле второй части. Ариан принимал это решение точно так же, как приняли его Лины Пятый. Так зовут тех, на кого он сейчас пытается свалить вину за свой поступок. Это решение было принято троими, а не двоими. Мало того... Инициатором этого решения был именно Ариан. «Откуда вы это можете узнать?» — спросил Когни, который задавал вопрос первым. «От них». Лига кивнула в сторону Ито и Скрипача. «У них был доступ к щиткам памяти предыдущей пары. И они много лет прожили, работая вместе, после того, как спасли эту пару из стазиса. То есть у них была возможность долго общаться и узнавать все, что требуется. Уважаемые собравшиеся были осведомлены об этом факте». Ари смотрел на Лигу неподвижно. Глаза его нехорошо сузились. «Впрочем...» — продолжила Лига. «Это сейчас момент непринципиальный. Так, просто к слову пришлось. Видите ли, я Сефис, пусть и бывшая, и ложь мне крайне неприятна. Вот я и потеряла на несколько минут контроль над собой. От гнева. Однако я уже взяла себя в руки, и мне бы хотелось немного пообщаться с уважаемым собранием, если, конечно, присутствующие не будут против». По залу словно бы прошел шелест. Люди и не люди переговаривались. Выход Лиги был явно незапланированным, и в план обсуждения не входил. «О чем вы хотели рассказать?» — спросила одна из женщин Шрика. «Для начала я бы хотела задать вопрос Ариану». Лига повернулась к Ари. «Относительно дальнейшей судьбы моих друзей. Что с ними будет?» «То, что должно произойти. Могу пообещать, что их уход не станет болезненным или тяжким», — сказал «Ари». Мы обеспечим им покой». «То есть они умрут», — закончила за него Лига. «Спасибо. Это я и хотела услышать. Думаю, вопрос «почему» задавать бесполезно. Почему и так понятно. Тебе не нужны лишние свидетели твоей затеи. Мы с Даной, вероятно, обречены оставаться доживать на этой планете. Я права?» Ответом ей стало молчание. «Значит, права», — пивнула Лига. «В таком случае я продолжу». «Я не давал тебе слова» спокойно произнес Ариан. Я взяла его сама, парировала Лига. Уважаемые собравшиеся, проект, созданный вами, был сформирован и создан на основе лишь одной схемы, одной точки зрения на вопрос, тогда как на самом деле существует и другая. Я ни в коем случае не хочу сейчас ни умолять, ни принизить чьих-то заслуг, и я не пытаюсь уменьшить значимость этого проекта. Но я хотела бы задать вам несколько вопросов, если вы позволите. Предупреждаю сразу, Эти вопросы не привязаны к тому, чтобы повлиять как-то на вашу точку зрения или на ваше решение. Просто, как мне кажется, эти вопросы не были заданы во время работы, а их следовало бы задать. — О каких вопросах идет речь? — спросил мужчина из человеческой части зала. — Их немного. — Лига улыбнулась. — Итак, вопрос первый. Вам не кажется странным, что в тройке Архе двое его представителей являются, по сути, изменяемыми? Потому что в изначальном состоянии они никогда бы не смогли выполнять свою задачу. Ит и Ския сейчас пострадали из-за того, что оказались в человеческой среде, без контакта с другими Раув. Они получили тяжкое гормональное нарушение, точно такое же, какое получают иногда молодые Раув в высоких семьях. Так это не рак? спросила удивленно все та же женщина из Шрика. Но нам говорили, вам врали! резко сказала Лига. Ит и Ския врачи. Они могут вам объяснить, что с ними произошло, во всех подробностях. Думаю, вы были лишены контакта с ними не просто так. Верно, Ари?» «Причина была иной», — покачал головы Ариан. «И тебе об этом прекрасно известно». «Опять же, это лишь деталь, и она несущественная». Лига поморщилась. «Продолжим. Второй вопрос. Не кажется ли вам, уважаемые собравшиеся...» что сигнатура стрелка выглядит несколько… М -м, несовершенной, несмотря на свою видимую устойчивость и другие свойства гомеостата, которые ему присущи. Не слишком ли много потерь происходит во время работы сигнатуры? Каждое зеркало, затронутое интеграцией сигнатуры, априори обречено. Это гибель цивилизации, без перехода на следующий сектор круга. Это не кажется вам странным и нелогичным? «А вам? Вы знаете ответ?» — спросил Когня. «Нет, не знаю, равно как и вы», — тут же сказала Лига. «И точно так же я не знаю ответа на первый вопрос. Что не так с тройкой арха? Почему каждый раз, с завидным постоянством, часть арха требует корректировки, чтобы не попасться в самом начале своей жизни в смертельную ловушку, обусловленную особенностями их физиологии? На самом деле вопросов на порядке больше. Я не смогу при всем желании задать здесь даже сотую их часть. Но поверьте, они существуют». И для чего вы говорите нам об этом сейчас? – спросил мужчина из шрика. Для того, чтобы вы задумались и тем уберегли себя от поспешных решений, – сказала Лига. У нас есть предложение. Я могу передать контролю имеющуюся у меня информацию, которую я требую проанализировать. Не прошу, заметьте, а именно требую. Также у нас есть предложение по сути вопроса совещания. Но выслушать его я пока не прошу. «Если контроль примет решение о том, что дискуссия может быть продолжена, мы скажем то, что хотели сказать». Я ответила на ваш вопрос. «Нет», — покачал головой мужчина. «Я не понял цели вашей речи. Вы хотите остановить проект?» «Не знаю», — покачала головой Лига. «Вполне возможно, что нет. С высокой долей вероятности проект останется в том виде, в котором существует сейчас». «Когда зачем?» «Для того, чтобы у вас имелась полная картина происходившего и происходящего», — твердо сказала Лига. «Полная, понимаете? Вы считаете, что узнали все, но на самом деле это не так». «То есть ты не хочешь остановить проект?» Кажется, Ари удивился, причем вполне искренне. «Признаться мне казалось, что вы все...» «Тебе казалось». Лига не удостоила его взглядом. Она продолжила смотреть куда-то поверх голов, сидящих в зале. «Знаешь, в чем твоя главная ошибка, Ари?» «И в чем же?» «Спросил тот». «В том, что ты устранил из процесса тех, кто имел право наравне с тобой принимать решения», ответила Лига. «И тех, кто мог бы тебя возразить, причем с полным правом это делать. Не просто так. Ох, и не просто так Лин и Пятый спрятали от тебя свои тела, когда уходили. Ты хитер, умен и расчетлив, и они вполне справедливо опасались тебя, хотя интуитивно чувствовали, что вы составляете одно целое». «Иначе откуда было бы взяться такому сходству в ваших судьбах?» «Контроль готов принять твои данные для рассмотрения», сказала женщина из Метатрона, поднимаясь со своего места. «Лига Рифат, передайте контролирующим информацию. Она сформирована?» «Разумеется», кивнула Лига. И «Я готова».